Раздел первый. Другая яма. Иосиф знает свои слезы. Иосиф тоже вспоминал о потопе, по закону соответствия верха и низа. Мысли обеих сфер встречались или, если угодно, шли параллельно на большом расстоянии друг от друга, с той только разницей, что здесь, внизу, На волнах Иора, под духовным гнетом тяжелых бед, отпрыск человеческий думал об этом начале и образце всех возмездий с куда большей проникновенностью и ассоциативной энергией, чем то когда-либо удалось бы там наверху, не знающему ни боли, ни бед племени, которая просто любила немного посплетничать. Об этом мы сейчас расскажем подробнее. Осужденно лежал и лежал довольно-таки неудобно в дощатом сарае, заменявшем каюту и трюм, на маленьком из дерева акации со сморенной палубой грузовом судне, так называемой «бычьей ладье», одном из тех, на каких, наверное, прежде и сам он участь обобщающему надзору и став преемником управляющего, возил на рынок товары дома то вверх, по реке то вниз. Экипаж судна состоял из четырех гребцов которые при встречном или утихшем ветре, когда опускали укрепленную на перилах форштевня двойную мачту, ложились на весла, кормчивые и двух самых последних дворовых людей Петепра, которые вообще-то служили охраной. но, выполняя также обязанности матросов, возились с канатами и определяли фарватор. К ним нужно прибавить главного — хамата, пятиного писа, под чье начало и были отданы судно и доставка узника в Цавера, крепость на острове. Глубоко за пазухой хамат носил запечатанное письмо, которое по поводу провинившего со своего дома правителя, написал его господин, смотрителю темницы, военачальнику и писцу приказов победоносного войска по имени Май Сахме. Путь был далекий и долгий. Иосиф невольно вспоминал свое другое раннее путешествие, когда он, с тех пор прошло уже семь лет и три года, вместе с купившим его стариком, а также С Мипсамом, зятем старика, Эфером, его племянником, его сыновьями, Кедаром и Кедмой, впервые доверился этим волнам и за девять дней доплыл до Менфе, где жил закутанный в Но-Амун город, где жил царь. Но далеко за Менфы, далеко за Золотой Он и даже за Пербастет, город Кошачий, предстояло ему проплыть на этот раз вспять, ибо горькая цель пути Цавера находилась глубоко в земле сета и красного венца, то есть Нижнего Египта, уже в дельте, в одном из рукавов округа Мендес, или Джедетта, и то, что его везли в этот мерзкий козлиный округ, прибавляло какое-то особое чувство опасности, той общей подавленности и грусти, которая владела Иосифом, хотя и сопровождалась, с другой стороны, торжественным ощущением судьбы и задумчивой игрой мыслей. Ибо играть сыны и его праведный не переставал никогда в жизни, и двадцати семилетний мужчина играл так же, как неразумным мальчиком. А самой его любимая и самой приятной ему формой игры был намек. И когда его жизнь, за которой так внимательно наблюдали, оказывалась богата намеками, когда обстоятельства оказывались достаточно прозрачны, чтобы разглядеть высшую их закономерность, он бывал уже счастлив. Потому что прозрачные обстоятельства не могут ведь быть вовсе уж мрачными». а его обстоятельства были в самом деле достаточно мрачными. С глубокой печалью размышлял он о них, лежа со связанными локтями на циновке в сарае и каюте, на крышу которой были наварены съестные припасы команды. Дыни, кукурузные початки, хлебы. Повторялось прежнее, давно знакомое, страшное положение. Снова лежал он беспомощно в путах, как некогда пролежал три ужасных дня черной луны в круглой яме среди червей и макрит колодца, вымарываясь, как овца, собственным калом. И хотя состояние Осифа было на этот раз более терпимым, не столь плачевным, ибо связали его, так сказать, лишь формально, лишь для порядка, из с какой-то невольной почтительной осторожности затянув служивший для этой цели пеньковый канат не слишком уж туго, все же падение было не менее глубоким, не менее ошеломительным, перемена была не менее неправдоподобной и резкой. Тогда осадили так, как ему и не снилось, не то что не думалось, отцовского баловни-любимчика, который только и знал, что умощался Илеем радости. Теперь так поступили с успевшим уже возвыситься в царстве мертвых узарсифом, с привыкшим к изысканности, к благам культуры и к платью из плаеного царского полотна вершителем обобщающего надзора и жильцом особого покоя доверия, для него это тоже было нежданным ударом. Какая там теперь плаеная изысканность? Какой там модный передник и дорогая куртка, ведь она же стала говорящим доказательством. Ничего, кроме рабского набедренника, точно такого же, как у корабельной прислуги ему не оставили. Какой там изящный парик, не говоря уж о финифтевом воротнике, запястьях и нагрудной цепи из тростника и золоты. Все эти прекрасные дары культуры пошли прахом. Единственным оставшимся у него бедным украшением была ладанка на бронзовой на шейной цепочке, та самая, которую он носил в стране отцов, из которой семнадцатилетний летний Иосиф угодил в яму. Остальное было сброшено. Про себя он употреблял именно это многозначительное слово, слово «намек», поскольку намеком, проявлением печальной закономерности было и то, что сейчас происходило. Ехать туда, куда он ехал, не полагалось нагрудными или наручными украшениями, ибо настал час, когда сбрасываются покровы и по час сошествия в ад. Цикл завершился, не только малый, часто замыкающийся цикл, но и большой, повторяющий одно и то же гораздо реже, ведь круги проходили один в другом, и середина у них была общая. Малый год опять замыкал свой круг. Солнечный год, поскольку илоносные воды снова убыли, и не по календарю, а в практической действительности стояло время сева, время мотыки и плуга, время разрытой земли. Когда Иосиф поднимался с сыновки, И с разрешения своего сторожа Хамата, руки за спину, словно он держал их там по собственной воле, прогуливался, вдыхая звонкоголосы воздух реки по палубе, или же сидел там на бухте Каната, он видел, как на плодородных прибрежных землях крестьяне творят суровое и опасное дело, требующее всяческих мер, искупления и предосторожности». Печальное дело пахоты и посевы, печальное потому, что сев — это время печали, время похорон бога злаков, погребение у сирого во мраке лишь очень дальних надежд, время плакать, и, глядя на погребающих зерна крестьян, Иосиф тоже нет-нет доплакал, ибо его тоже погребали во мраке лишь очень дальних надежд, в знак того, что вот и большой год замкнул свой круг и принес повторение, обновления жизни, сошествие в бездну. Это была бездна, куда уходит истинный сын Этура, подземная овчарня, Оралла, царство мертвых. Через яму колодца он пришел в преисподнюю, в страну мертвого оцепенения. А теперь оттуда путь его лежал снова в Боор, в нижнеегипетскую темницу, глубже спуститься уже нельзя было. Возвращались дни Черной Луны, огромные, равновеликие годам дни, в течение которых преисподняя имеет власть над погребенным красавцем. Он шел на убыль и умирал, но через три дня он должен был вырасти снова. колодец бездны Тарта Мус погружался вечерней звездой, но он непременно должен был вернуться оттуда звездой утренней. Это называют надеждой, а надежда — сладостный дар. Но есть в ней все-таки что-то запретное, потому что она умаляет достоинство священного мига, предвосхищая еще не наступившие часы праздника, часы круговорота. У каждого часа есть своя честь, и не живет по-настоящему тот, кто не умеет отчаиваться. Иосиф держался такого взгляда. Его надежда была даже уверенностью, знанием, но он был дитя мгновения, и он плакал. Он знал свои слезы. Ими плакал Гильгамеш, когда пренебрег желанием Иштар. И та уготовила ему плач. Иосиф был измучен, обрушившийся на него бедой, натиском обезумевшей женщины, тяжелым кризисом в апогее этого натиска, полный, наконец, переменой всех своих обстоятельств, и в первые дни даже не просил у хамата разрешения погулять по палубе, среди кипучей суеты проезжей дороги Египта, а лежал один на своей циновке в будке И предавался мечтам. Он перебирал в мыслях стихи таблиц. Иштар разъярилась, поднялась, кану, требовать у царя богов мести. Создай бы камня, пусть мир он растопчет, дыханием ноздрей, палит землю, пусть иссушит поля, пусть нивы погубит. Создам я быка тебе, госпожа Ширта. ибо тебя обидели тяжко. Но будет голод, семь лет мекины, отдыхание быка от громкого топа. Запаслась ли зерном ты, наготовила ли пищи, чтобы годы нужды спокойно встретить? Я зерном запаслась, наготовила пищи. Будет тебе бык, госпожа Ширта, ибо тебя обидели тяжко». Странное поведение. Если из-за неприступности Гильгамеша Ашера хотела погубить землю и призывала на нее огнедышащего быка, то было довольно-таки нелепо запасаться пищей, чтобы пережить семь лет Микины, которые как раз благодаря быку и наступят. Но как бы то ни было, она это сделала, и на вопрос Ану ответила утвердительно, ибо ей очень нужен был бык, чтобы отомстить. И больше всего Иосифу нравилось, больше всего занимала его тут именно предусмотрительность, которую даже в ярости должна была проявить богиня, чтобы заполучить своего быка. Предусмотрительность, осторожность, эта идея была нашему мечтателю близка и всегда важна, хотя он подчас по-ребячески против нее прегрешал. К тому же это была чуть ли не господствующая идея земли, где он рос словно у родника земли египетской, земли боязливой, всегда и в большом и в малом озабоченной тем, чтобы каждый свой шаг, любой свой поступок надежно оградить волшебным знаком или волшебным словом от притаившихся бед. А поскольку Иосиф давно уже был египтянином, И его плоть, как и его одежда, состояла уже сплошь из египетского материала, то присущая этой стране идея осторожности и предусмотрительности глубоко вошла в его духу, где она всегда была и по-другому родной. Могучие корни имела она и в его собственных, изначальных традициях, коль скоро грех был почти равнозначен отсутствию осторожности, Грехом была глупость и смехотворная неуклюжесть в обращении с Богом. Мудрость, напротив, заключалась в предвидении, в охранительном предвосхищении. Не потому ли слыл премудры мной «ут напиштим, что предвидел потоп и спасся от него, построив свой ящик? Ковчег, Великий Ларь, Ароон. в котором творение Божие переждало лихую годину, был для Иосифа исконным примером, первым образцом всякой мудрости, то есть всякой заботливой предусмотрительности. Но через ярость и штар, через огнедышащего быка и через предотвращение голода благодаря запасам еды, мысли его приходили в необходимое соответствие высшему ходу мысли о великом потопе, И он со слезами вспоминал о потопе малом, который обрушился на него, потому что, не будучи настолько глуп, чтобы предать Бога и окончательно с ним рассориться, он преступно не проявил достаточной осторожности. Как и в первой яме, большой год назад он, раскаиваясь, признавал свою вину, и ему было очень жаль отца. Очень жаль Иакова, и он сгорал от стыда перед ним, потому что так провинился и в стране отрешения снова угодил в яму. Как прекрасно он уже возвысился в отрешении. И вот, из-за недостатка мудрости, от его возвышения ни следа не следа осталось, так что третий этап переселения и продолжения рода откладывался на самый неопределенный срок. Искренне сокрушая с духом, Иосиф просил прощения у отца, чей образ уберег его в последний миг от самого худшего. Но с хаматом, песцом питейного поставца и своим стражем, который частью от скуки, частью же, чтобы насладиться унижением того, кто сумел так перерасти его в доме, неоднократно присаживался к нему поболтать, С Хаматом он держался очень уверенно и даже надменно, ничем не выдавая своего уныния. Да, только благодаря своему умению выставлять вещи в нужном ему свете, Иосиф уже через несколько дней пути заставил Хамата, как мы увидим, снять с него путы и разрешить ему свободно передвигаться, хотя тот и опасался, что с его стороны это будет прямой изменой долгу сторожа. Клянусь, жизнью фараона, — говорил Хамат, усаживаясь в будке возле циновки Иосифа. Что стало с тобой, бывший управляющий, и как низко ты опустился по сравнению со всеми нами, над которыми ты так быстро возвысился? Просто не веришь глазам своим, глядя на тебя, и хочется только покачать головой. Ты лежишь, как пленный левиец, или как пленник из горемычного куша, со связанными локтями, и хотя ты совсем еще недавно управлял домом, теперь тебя отдали, так сказать, на съеденье собаке Аменти. Да жалится над тобой Атум, онской владыка! Как же ты себя обратил в пепел, пользуясь выражением, принятым вашей горемычной Сирии, которое мы невольно у тебя переняли? Клянусь Хонсом, больше мы у тебя ничего не станем перенимать. Ни одна собака не возьмет у тебя отныне и куска хлеба, вот как низко ты пал. А чего? Только из-за своего легкомыслия и распутства. Ты захотел быть важным лицом в таком доме, а сам не сумел даже обуздать свою похоть. Я владеть тебе приспичило никем иным, как священной госпожой, хотя постать она почти равна хатхор. Это уж и верх бесстыдства». «Никогда не забуду, как во время суда ты стоял перед господином с опущенной головой, потому что тебе нечего было сказать в свое оправдание, и ты не знал, как себя обелить. Да и как бы ты мог себя обелить, если против тебя вопиюще свидетельствовала измятая куртка, которую ты оставил в руках госпожи, когда тщетно пытался вскочить на нее». Пытался, кстати сказать, явно весьма неумело, так что это выглядит жалко во всех отношениях. Помнишь ли ты, как ты впервые пришел ко мне в кладовую за угощением для стариков с верхнего этажа? Ты сразу же задрал нос, когда я предупредил тебя, чтобы ты не пролил питья старичкам на ноги, и до некоторой степени смутил меня. показав своим видом, что с тобой ничего подобного не может случиться. Ну, а теперь ты себе самому пролил под ноги что-то такое, отчего они цепенеют и пристают к месту, вот как. Я же знал, что долго ты не сможешь держать поднос. А почему ты не смог? Из-за своего варварства. Потому что ты грязный заяц, необузданный дикарь, Из горемычной страны захи, тебе не вдомек умеренность и мудрость страны людей, и ты не внял душой нашим нравоучительным изречениям, которые вообще-то разрешают забавляться, но только не замужними женщинами, потому что это опасно для жизни. В слепом и безрассудном своем вожделении ты бросился на самое госпожу. Так будь еще рад. что тебя не сделали сразу же бледным трупом. Это, пожалуй, единственная причина, которую у тебя осталась для радости. «Сделай мне одолжение, воспитанник книгохранилища Хамат», отвечал Иосиф. «Не говоря о вещах, в которых ты ничего не смыслишь. Ужасно, когда какое-то тонкое и трудное, слишком деликатное для толпы дело становится предметом пересудов, и всякий, кому не лень, чешет язык и несет грязную колесицу. Это просто нестерпимо, просто гнусно, причем не столько даже в отношении людей, о которых судачат, сколько в отношении самой сути дела, которой попросту жаль. Это грубо и некрасиво с твоей стороны отнюдь не свидетельствует о высокой культуре Египта, говорит так со мной, не потому что еще вчера я был твоим управляющим, и ты сгибался передо мной в три погибели. Не об этом я веду сейчас речь. Тебе следовало бы взять в толк, что дело, касающееся меня и госпожи, должно быть известно мне куда лучше, чем тебе, до ушей которого дошли только самые внешние его обстоятельства. Так зачем же ты лезешь ко мне со своими назиданиями? К тому же довольно-таки смешно, искусственно, противопоставлять грубую похоть моей плоти умеренности Египта, о которой весь мир вот уже невысокого мнения. А когда ты употребил слово «вскочить», не постеснявшись соотнести его со мной, ты, конечно же, думал скорее о козле, к которому мы сейчас плывем и которому на его праздники отдаются дочери Египта. Вот они истинная умеренность, истинный разум. Я тебе вот что скажу. Может статься, что когда-нибудь обо мне будут говорить, как о человеке, сохранившем чистоту среди народа, не уступавшего похотливостью жеребцам и ослам. Вот что может статься, Хамат. Может статься, что во всем мире девушки будут грустить обо мне перед своей свадьбой, принося мне в дар пряди своих волос и заводя жалобную песню, в которой оплакивается моя молодость и повествуется история юноши, устоявшего перед натиском охваченной страстью женщины, но поплатившегося за это доброй славой жизнью. Вот какие обряды в мою честь видятся мне, когда я лежу здесь и обо всем размышляю. Посуди же теперь... Какими убогими должны мне казаться твои разглагольствования о моем жребии? Зачем ты смакуешь мое несчастье? Я был рабом Петепра, который меня купил. Теперь я по его приговору раб фараона. Значит, я стал больше, чем был. Значит, я выгадал. Почему ты так глупо смеешься? Согласен, сейчас мой путь идет вниз. Но разве путь вниз непочетен, и не торжествен, и разве это бычья ладья не кажется тебе стругом усира, который спускается, чтобы озарить дольнюю овчарню, и приветствует жителей пещер, совершая свой ночной путь? Знай же, что я усматриваю тут поразительное сходство. Если ты считаешь, что я расстаюсь со страной живых, ты, может быть, и прав. Но кто поручится, что я не услышу запаха травы жизни и не выйду завтра из-за края мира, как грядет жених из своей палаты, сияя так, что у тебя заслезятся глаза? Ах, бывший управляющий, я вижу ты прежний в горе, беда только, что никто не знает, как это объяснить, прежний говоря о тебе. На ум приходит. цветные мечи, которые подбрасывают и ловят танцовщицы, неразличимые в отдельности, они образуют в воздухе ослепительную дугу. Откуда у тебя, несмотря на твой жребий, берется чванство? Ведом лишь богам, с которыми ты обходишься так, что человека благочестивого берет сразу и смех, и отропь, и кожа у него пупырится, как у гуси. Ты осмеливаешься болтать, о невестах, посвящающих твоей памяти волосы, хотя такая честь подобает только богам, и сравниваешь это судно, судно твоего позора с вечерним стругом у сира, и добро бы, клянусь сокрытым, ты только сравнивал одно с другим. Так нет же, ты вплетаешь еще словечко «поразительные», говоря, что это судно поразительно похоже на струг у сира, ты тем самым, заставляешь простую душу подозревать, что оно и впрямь на него похоже, а ты чего доброго действительно ра, когда он зовется тум и переходит в свой ночной струк. Отсюда и гусиная кожа. Однако появляется она не только от смеха, не только от отторопи, но также и даже главным образом скажу я тебе от досады, от злости, от негодования на твою наглость. на то, как ты позволяешь себе отражаться в самом высоком и смешивать себя с ним, словно ты — это оно и есть, отчего твое «я» образует в воздухе какую-то ослепительную дугу, при виде которой начинаешь раздраженно моргать глазами. Ведь каждый мог бы вести себя, как ты, но человек скромно так не ведет себя. Он чтит богов и молится им, Я подсел к тебе от счастья и сострадания, отчасти же от скуки, чтобы немного с тобой побеседовать. Но, коль скоро ты даешь мне понять, что ты отумра умра и великий усир на струге, я оставляю тебя одного, ибо меня раздражает твое богохульство. Поступай, как находишь нужным, хамат из книгохранилища и из продовольственной кладовой». Я вовсе не умолял тебя подсесть ко мне, ибо мне так же хорошо и даже, может быть, чуточку лучше быть одному, а уж развлекаться я, как ты и сам видишь, умею. И если бы ты умел развлекаться, как я, ты не подсаживался бы ко мне, но и не глядел бы косо на развлечения, которое я себе позволяю, а ты мне нет. Не позволяешь ты мне его якобы из благочестия, а на самом деле просто по недоброжелательности. И благочестие — это только фиговый листок, которым прикрывается твоя недоброжелательность. Прости мне такое неожиданное для тебя сравнение. Ведь в конце концов самое главное — это чтобы человек развлекался, а не проживал свою жизнь как тупая скотина, и все дело в уровне и в развлечениях. Ты был не совсем прав, сказав, что каждый мог бы вести себя так, как я. То, то и оно, что не каждый, причем вовсе не от того, что ему мешает скромность, а потому что в нем нет и намека на высшее, потому что ему отказано в душевной с ним связи, потому что жизнь его лишена небесной игры, как речь бывает лишена игры словесной. В высшем существе он по праву видит нечто совсем иное, чем в себе самом, и служить ему он может только скучной осанной, а услыхав более задушевное словословие, он зеленеет от зависти и подходит к образу высшего существа с ханжескими слезами. «О, Всевышнее, прости этого богохульника!» Такое поведение куда... Пошли, хамат из продовольственной кладовой, и тебе не следовало бы так поступать. Дай-ка мне лучше поесть, ибо время обеда уже пришло, и я не прочь подкрепиться. «Не примину, если пришло время», — отвечал писец. «Я не стану морить тебя голодом. Я должен доставить тебя в цавира живым». Поскольку пользоваться своими связанными в локтях руками Иосиф не мог, Хамат как сторож должен был его кормить, ничего другого хамату не оставалось. Он должен был, сидя на корточках возле Иосифа, собственно, ручно совать ему в рот хлеб и подносить к его губам кубок с пивом, и каждый раз Иосиф отпускал замечания по этому поводу. — Да, вот ты сидишь на корточках, долговязый хамат, и кормишь меня, — говаривал он. «Это довольно любезно с твоей стороны, хотя ты и делаешь это со смущенным видом и с явным неудовольствием. Я пью за твое здоровье, но не могу не подумать о том, как низко ты пал, если должен поить меня и кормить, как маленького. Разве ты это делал, когда я был твоим начальником, и ты сгибал передо мной спину? Тебе приходится прислуживать мне, как никогда прежде». И значит, похоже все-таки на то, что я стал больше, а ты, наоборот, меньше. Перед нами старый вопрос. Кто важнее и больше, охраняемый или охраняющий? Без сомнения, первый. Разве не охраняют царя, его слуги? И разве не сказано о праведнике, ангелам его велено хранить тебя на дорогах твоих? Вот что я тебе скажу. ответил Хамат. наконец, через несколько дней. «Я по горло сыт обязанностью насыщать тебя, когда ты разеваешь рот, как галчонок в гнезде, ибо ты разеваешь его еще и для противных речей, от которых мне делается и вовсе тошно. Я просто тебя развяжу, чтобы ты не был таким беспомощным, а я не был твоим слугой и ангелом, это не дело писа». Когда мы будем поближе к твоему новому месту, я тебя снова свяжу и передам смотрителю темницу военачальнику Мае как полагается, связанным. Но поклянись не говорить смотрителю, что ты разгуливал беспут, и что я, вопреки своему долгу, был милостив, иначе меня обратят в пепел. Наоборот, я скажу ему, что ты был мне жестоким стражем, и что не было дня, чтобы ты... не наказывал меня скорпионами. Глупость — это тоже ненужная крайность. Тебе бы только поиздеваться над человеком. Ведь я же не знаю, что сказано в запечатанном письме, которое я ношу у самого тела, и мне неизвестно, как распорядились с тобой. То-то и беда, что никто не знает, как тобой распорядились. А начальнику темницы скажи, что я был умеренно суров, и человечно неумолим. Так и скажу, ответил Иосиф, и локтями его дали свободу до тех пор, пока судно не спустилось в страну змеи Уто и разветвившегося семью рукавами потока и, добравшись до округи Джадета, не приблизилось к островной крепости Цавира. Тут хамат снова связал ему локти.